Часть третья. Ловушка для победительницы. Глава 1 Порой исход самого удачного разработанного плана решает случайный фактор. А попросту – удача. Главной удачей того дня Данька считал то, что гостиничный детектив оказался вполне вменяемым дядькой с крепкими нервами, который, попав в залитую кровью комнату с бьющимся в предсмертных судорогах обезглавленным телом, не стал в панике палить во все стороны. Нет, полежать лицом в пол, сначала ожидая прибытия патруля, а потом отвечая на первые вопросы полицейских, конечно же, пришлось. Как и посидеть в пластиковых наручниках на допросе у следователя. Но могло быть и куда хуже. А так уже спустя пару часов Даньку отцепили от привинченного к полу стула и отвели в комнату с мягкой мебелью, где на диване сидела, растирая запястье, Женька. И толстый полицейский следователь, и лысый поджарый спецслужбист Поверили не столько их рассказу, сколько вещественным доказательствам. Биологический имплант на трупе, скрытые камеры в номере и содержимое инфобраслета шантажисток говорили сами за себя.